Говорят, что бумага – изобретение китайское. В то время как в европейской бумаге мы видим только предмет практической необходимости и ничего больше, при взгляде на бумагу китайскую или японскую мы воспринимаем от нее какую-то теплоту, доставляющую нам внутреннее успокоение. Одна и та же белизна носит совершенно иной характер в бумаге европейской с одной стороны, но и в И в бумаге японской хосё либо белой китайской тоси с другой. Поверхность европейской бумаги имеет склонность отбрасывать от себя лучи, в то время как поверхность хосё и тоси мягко поглощает в себя лучи света, подобно пушистой поверхности первого снега. Вместе с тем листы этих сортов бумаги очень эластичны на ощупь и не производят никакого шума, когда их перегибаешь или складываешь. Прикосновение к ним дает тоже ощущение. что и прикосновение к листам дерева без шумности и некоторой влажности. Говоря вообще, при виде предметов блестящих мы испытываем какое-то неспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из серебра, стали либо никеля. Начищают ее до ослепительного блеска. Мы же такого блеска не выносим. Мы тоже употребляем изделия из серебра: кипятильники, кубки, графинчики и тому подобное, но никогда. не начищаемых до блеска. Наоборот, мы радуемся, когда этот блеск сходит с поверхности предметов, когда они приобретают налет давности, когда они темнеют от времени. В каких семьях не случается, что непонятливая прислуга начищает до блеска серебряные вещи, уже отмеченные знаком времени, и получает за это выговор от хозяина? В последнее время в китайских ресторанах всюду стали подавать на оловянной посуде. Вероятно, от того, что китайцам нравится цвет, который эта посуда приобретает от времени. Пока она нова, она не производит хорошего впечатления, будучи похожей на алюминиевую. Но китайцы не оставляют ее в покое до тех пор, пока она не приобретает благородного отпечатка времени. Часто на такой посуде бывает выгравирован какой-нибудь стихотворный текст, который по мере того, как металл темнеет, все больше начинает гармонировать с его фоном. Таким образом, олово, дешевый легкий металл с ярким блеском, приобретает постепенно глубину, какая бывает свойственна красной туше, и матовую солидность. Китайцы любят также камень, называемый нефритом. Это удивительная легкая муть, этот густой тусклый блеск, чувствуемый в самой глубине камня, где как будто застыл кусок старинного воздуха, слежавшегося в течение столетий. Прелесть всего этого дано чувствовать едва ли не одним лишь людям Востока. Нам японцам тоже не совсем понятно, что именно привлекает китайцев в этом камне, не обладающем ни цветом рубина и изумруда, ни блеском алмаза. Но когда мы видим его мутную поверхность, он кажется нам именно китайским камнем. Мы чувствуем, что в этой мути, имеющей какую-то глубину, отложился осадок многовековой культуры. и мы уже не удивляемся тому, что китайцы так любят цвет, блеск и вещество этого камня. То же самое и с хрусталем. В последнее время хрусталь в больших количествах импортировался из Чили. Но чилийский хрусталь по сравнению с японским имеет один недостаток – он чересчур прозрачен. Гораздо солиднее выглядит японский хрусталь, добываемый в Косю. В его прозрачности разлита легкая муть от так называемой «хрустали». хрусталь с прожилками, содержит в глубине примесь какого-нибудь непрозрачного твердого вещества, он очень ценится японцами. Даже стекло китайского производства, носящее название ченлунского стекла, пожалуй, ближе к нефриту либо к янтарю, чем к стеклу. Искусство производства стекла уже давно было известно на Востоке, но оно так и не получило того развития, какое получил фарфор, что опять-таки связано с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 Звучит несколько сильно. Правильнее было бы сказать «засаленность руками». В Китае есть слово «шоудзе», а в Японии «наре». И то и другое выражает понятие глянца, образовавшегося в течение долгого времени на предметах, которые касаются человеческие руки. От постоянного обращения одного и того же места в руках жировое вещество проникает и впитывается в материю предмета. В результате чего и получается именно засаленность от рук. Таким образом, выражение поэтический вкус вещь холодная можно перефразировать и так: поэтический вкус вещь нечистоплотная. Нельзя отрицать того, что в художественную изящность, радующую наш взор, одним элементом входит некоторая нечистоплотность и негигиеничность. Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности. Подвергая предмета жестокой чистки. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Быть может, все это аргументация стороны, просто не желающей сдавать своих позиций. Но мы знаем, что причины родят следствие. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых отеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающие в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов. Они успокаивающе действуют на наши нервы. Я всегда думаю о том, что в больницах, поскольку они обслуживают японских пациентов, не следовало бы допускать ярко блестящих и совершенно белых цветов для больничных стен, операционных халатов и медицинских инструментов. а употреблять тона -то темные и мягкие. Если бы больные проходили курс лечения в японских комнатах с песчаной штукатуркой стен, лежа на циновках, то это несомненно вносило бы успокоение в возбужденное состояние больного, от чего мы не любим ходить к зубным врачам, от того, что не переносим этого неприятного звука бормашины, но в еще большей степени. Я думаю от того, что видим чрезмерное изобилие стекла. и блестящих металлических предметов, которые заставляют нас внутренне содрогаться. Во время жестокой неврастении я однажды почувствовал ужас от известия, что вернулся из Америки на родину зубной врач, вооруженный новейшими орудиями зубной техники. Я предпочитал ходить к отставшим от века дантистам, имеющим зуболечебные кабинеты в старинных японских домах. Таких врачей можно найти в маленьких провинциальных городишках. Конечно, медицинские инструменты, потемневшие от времени, вещь неприятная. Но все же, если бы в Японии получило развитие своя собственная медицина, идущая в ногу с веком, то, вероятно, были бы изобретены такое оборудование и такой инструментарий, которые вполне гармонировали бы с общим тоном японских помещений. Вот еще один пример того, в чем мы несем ущерб от заимствований.